Глава 16. Тропинок в этом лесу не было. С одной стороны, это радовало. Риск вляпаться в оставленную кем-то кучу исключался. С другой стороны, приходилось пробиваться через высокую траву, перелазить через поваленные деревья, при этом внимательно посматривая под ноги, чтобы не провалиться в яму. Выбрать подходящее местечко оказалось не так просто. Я все дальше углублялась в лес. Поэтому неожиданно громкий шорох в кустах, раздавшийся за моей спиной, напугал меня до ужаса. Удумала сбежать. Зло процедил Фергус, торопливо пробираясь ко мне, хрипя и фыркая, словно старая лошадь. — Нет, — коротко ответила, наконец бросив оцепенение, удивляясь странному выводу папеньки. — Без оружия, еды и прочих необходимых вещей, чтобы благополучно добраться до ближайшего селения, я навряд ли выберусь из леса. «И не надейся, что твой Рихард в этот раз тебе поможет сбежать!» Сплюнул Фергус, больно схватив меня за руку, прошипел. «У дороги его повесил, чтобы другим не повадно было, и думать не смели пойти против воли моей!» «Отпусти!» – процедила сквозь зубы, выдернув руку из захвата. «Я не знаю, кто такой Рихард!» «Не притворяйся!» чего я дочь свою не узнаю, прорычал мужчина, снова схватив меня за руку, потребовал и думать не смей, требовать выкуп. Хм, не стала отвечать, но упираться тоже не стала, мало ли как тятенька отреагирует. Мы в лесу вдвоем, приголубит и закопает под кустом. Хотя не должен, уж больно он боится Аластера, а вот в отчий дом Катарины прибудем, там Фергус покажет себя во всей красе. «Что здесь происходит?» «Да вот, в кусты сходить не дозволяют». Не давая ответить Фергусу, дерзким взглядом посмотрела на отца. В побеге обвиняют. «Хм, Катарина, иди куда хотела». Смущенно кашлянув, Аластер, холодно взглянув на отца, распорядился. «Фергус, возвращайся в лагерь и больше не подходи к дочери. Ты отдал ее мне». «Как скажешь, Аластер». Промямлил мужчина, быстро добавив. Тебя не было поблизости, вот я и решил присмотреть. Всегда была нравной девицей, вся в мать. Слушать, как меня обсуждают, не стала, вновь отправившись по важному делу, стремясь уйти подальше от беседующих мужчин. И, наконец, выбрав подходящее местечко, отправилась назад. Но, видно, свернула все же не в ту сторону, так как по дороге мне не встретилась примятая трава, где топтались Аластер и Фергус. Да и в мной тропинки, видно, не было. Заблудиться осталась еще в лесу для полного счастья. Сердито пробурчала, прислушиваясь, но кроме птичьих трелей, писка, мыши, треска, шуршания и отдаленного журчания воды, я ничего не услышала. И, выбрав единственное, по-моему, правильное направление, отправилась в сторону журчания, логически понимая, что там наверняка тот самый ручей, он-то меня и выведет к лагерю. Сегодня я минимум на год нагулялась по лесу, пыхтела, переваливаясь через огромное поваленное дерево. В следующий раз так далеко заходить не буду, к чёрту стеснение, неровен ровен час, ноги переломаю. А эти где? То следят за мной, то бросили одну. А вдруг здесь хищные звери водятся? Бурча себе под нос, я обошла неглубокий, но довольно широкий овраг и, наконец, вышла к ручью и замерла от представшего зрелища. Аластер был обнажен и стоя по колено в воде мылся. Голое мужское тело меня давно не смущало, поэтому я бесстыжие пялилась на жениха. Аластер был отлично сложен, прям как на картинке, широкие плечи, крепкое поджарое тело, узкие бедра. Единственное, что портило, это большие рваные шрамы на мускулистой спине. Пугаю! С насмешкой в голосе спросил мужчина, застав меня за подглядыванием. «Нет», — искренне ответила. и Еще раз внимательно, оглядев жениха, проговорила. «Я заблудилась». «Подожди меня, я выведу тебя в лагерь», — ответила мужчина, продолжив умываться, с тихим смешком добавив. «Можешь и дальше смотреть. Будет проще, когда в постели ты не будешь падать в обморок от страха». «Вода же ледяная» поеживалась от вида обливающегося холодной водой мужчины, повернулась к нему спиной, игнорируя заманчивое предложение. «Освежает?» «Еще бы!» — хмыкнула в ответ, ехидным голосом спросив. «Ничего не отвалилось от холода?» «Хочешь убедиться?» Повери на слово!» — с трудом сдержала смешок, услышав приглушенный стол мужчины. «Слушай, а если бы я и правда заблудилась, что тогда?» «Сомневаюсь, что тебе бы это удалось. Лес небольшой, с одной стороны его окружает море, с другой – отвесная гора, и единственная дорога идет через лагерь». «Вот почему ты так спокойно меня отпустил». «Фергус не знает этих земель так хорошо, как я», – произнес мужчина. Уже успев одеться, остановился рядом со мной и спросил. «Отдохнула? Поешь и отправимся дальше. Надо еще много пройти». «Аластер, я не Катарина». Сделала еще одну попытку донести очевидное, но наткнулась лишь на пронзительный взгляд синих глаз. Я медленно и глубоко вздохнула, сидясь прогнать непонятное чувство, внезапно сжавшее грудь. С любопытством подавшись вперед, рассматривая лицо мужчины, любуясь необычной дикой красотой. Черные ресницы, золотистая кожа, длинные темные волосы. На подбородке, щеках и сине-черная щетина, четко очерченные пухлые губы. Кто назвал его страшным родом? Смирись, так будет проще. Даже если виду не скажет, что ты порчена, ты все равно станешь моей женой. Холодный, с горькой усмешкой голос вернул меня на землю, напомнив, с кем я и где. Какое благородство! Ухмыльнулась, глубоко вздохнув, первой двинулась вдоль ручья. «Мне нужен наследник и хозяйка в замке», — пояснил Аластер, догоняя меня, взял за руку. «Ты не туда идешь». «Боюсь, я ничего не смыслю в управлении замка. Тебя достанется в жены, отвратительная хозяйка. А еще я не люблю готовить, и характер у меня вредный». Поделилась своими достоинствами, продолжая надеяться, что все обойдется и в замке Фергюса местные не узнают во мне Катарину. «Так что советую хорошенько подумать, прежде чем брать меня в жены». «Хорошо, я подумал, широко улыбнулся мужчина, изумив меня потрясающе красивой улыбкой. Лагерь находился всего в трехстах метров от места купания Аластера. Воины, те, кто не стоял в карауле, развалившись на траве, тихонько похрапывали. Фергус что-то сердито выговаривал своим людям, а лошади мирно прогуливались по краю поля, наживали еще зеленую траву. «Наше появление оживило лагерь. Один из воинов, быстро подскочив с валежника, наполнил для нас миски вкусной похлебкой, вручил поломцу лепешки и снова уселся обратно время от времени, поглядывая в сторону Аластера. «Приятного аппетита!» – пожелала мужчине, не дожидаясь ответа, приступила к трапезе. «Было очень вкусно! Мясной бульон был на аваристом, хлеб удивительно свежим» я не заметила, как быстро все съела и, замирив прислушивалась. Хочу я еще есть или уже хватит? Готова? Да, спасибо. Поблагодарила, взглянув на жениха. Успела заметить ласковую улыбку на его лице, которая тут же исчезла. Едем дальше? Научишь меня верховой езде? Не в этот раз, покачал головой мужчина. Я хочу быстрее решить с Фергюсом дело и отправиться домой. Вот тогда научу. «Ясно. Значит, терпеть тебя меня еще минимум две недели». Подытожила, поднялась пня, заменившая мне стул. «Как-нибудь справлюсь», — улыбнулся мужчина, обернувшись. «Если я верно сделала вывод, к своему капитану приказал». «В дорогу!»